Глава 14. Кабинет полицейского инспектора, ведавшего расследованием убийства, хотя и был не в очень запущенном состоянии, но и хвастаться было нечем. Линолеум на полу был ветхий, письменный стол Кремера нуждался в полировке, и я никогда не видел, чтобы окна здесь были по-настоящему чисты. В 14.35, когда я опустился на простой стул перед столом инспектора, Кремер зарычал. «Я же сказал, не приходите, не звоните!» Я кивнул. «Но ну, теперь все в порядке, и мистер Вульф...» «Что в порядке?» Он заработал свою сотню тысяч плюс гонорар. Э, «Черт, а с два!» «Однако это так. Но мы не выполнили вашего распоряжения, мы...» «Я не отдавал никаких распоряжений!» — Ладно, ладно. Мы узнали, что Морриса Элтхауза застрелил не сотрудник ФБР. Мы знаем, кто это сделал и, думается, сумеем это доказать. — Я не собираюсь рассказывать, как мы загнали в угол Брегга. Я пришел сюда не для этого. — Когда у вас будет свободное время, мистер Вуль с удовольствием расскажет вам все. — Вы также получите удовольствие. — Я пришел к вам поговорить об убийстве. — Говорите. Я достал из нагрудного кармана фотографию и протянул ему. «Сомневаюсь, чтобы вы видели ее прежде», — сказал я. «Но один или несколько из ваших людей видели эту фотографию. Она находилась в ящике комода в спальне Элтхауза. Его мать дала мне ключи, поэтому не пытайтесь пришить мне незаконное вторжение в частный дом. Взгляните, что на обороте». Он перевернул фотографию и прочел стихи. «Это четыре строки китца из оды греческой вази», продолжал я. Написано рукой секретарши миссис Браннер мисс Сары Дакос, проживающей в доме 63 на Арбор-стрит, на втором этаже, как раз под квартирой Элтхауза. Я удостоверился в этом, достав образчики ее почерка у миссис Браннер. Вот они. Я протянул ему листок из календаря и записку. Между прочим, Из своего окна она видела трех ФБРовцев, выходящих из дома. Помните об этом, когда будете допрашивать ее. «Допрашивать ее? За это?» – он постучал пальцами по фотографии. «Нет, я явился сюда главным образом ради того, чтобы предложить вам пари». Ставлю 50 долларов против одного, что если вы получите ордер и прочешите ее квартиру, то обнаружите кое-что, что доставит вам удовольствие. И чем скорее, тем лучше. Я поднялся с места. Вот и все. Черта с два, все. Его красное лицо еще больше побагровело. Садитесь. Я допрошу вас. Что мы обнаружим и где вы это спрятали? Я ничего не прятал. Послушайте, вам известно, что имея дело со мной, вы имеете дело с мистером Ульфом. Вы знаете также, что я всегда придерживаюсь инструкций. В настоящее время я больше ничего не могу сообщить вам. Я нем как рыба. Любое количество времени, которое вы потратите на брань, будет потерянным временем. Заполучите ордер, воспользуйтесь им и, если вы найдете что-нибудь в квартире мисс Дакос, мистер Вульф будет рад вместе с вами обсудить все. Сперва я обсужу это с вами. Вы никуда отсюда не уйдете. Разве только, если буду подвергнут аресту. Я обиделся. Что еще вам от меня надо ради самого Господа Бога? «Вы занимаетесь этим убийством уже более двух месяцев. У нас оно заняло всего одну неделю». Я встал и направился к двери. Я был уверен, что если не он сам остановит меня, то это сделают внизу, когда я выйду из лифта. Но дежурный у входа, знавший меня в лицо, только кивнул не слишком дружелюбно, но почти по-человечески. Я не остался в долгу. Все было в порядке в нашем старом особняке. Эшли, Джеррис и Дейл Кирби, накормлены, получили по своей тысячи долларов и отправились в Освояси. Фред и Орри за двухдневную работу получили по три сотни, значительно больше обычного, и тоже уехали. Саул находился в конторе миссис Браннер, готовясь то ли красить стены, то ли штукатурить их, что больше придется ему по душе. Вульф, конечно, читал книгу и, конечно, не ФБР, которые никто не знает, так как теперь он, во всяком случае, кое-что уже знал, и в 4 часа поднимется наверх в оранжерею, точно по заведенному распорядку дня. Так как я никогда не сплю после обеда, даже если не доспал ночью, я вполне мог позволить себе выйти и прогуляться, что я и сделал. Я остановился напротив дома 63 по Арбор стрит Было холодно, я продрог. Ключи были все еще у меня в кармане, так что я перешел через дорогу и поднялся на третий этаж в квартиру Элтхауза. 53 часа прошло с тех пор, как я сунул револьвер между пружинами кушетки, а этого времени было вполне достаточно для любой девицы, чтобы отыскать дюжину револьверов и перепрятать их в другое место. Если его там не окажется, мы будем в глупейшем положении, а то и хуже, так как это я направил Кремера по следу. Он понимал, что Вольф послал меня не из пустого подозрения, а твердо зная, что в квартире есть что-то горяченькое, и если оно исчезло, виноватыми окажемся мы. Если бы я прямо сказал ему про револьвер, то тем самым признал бы, что скрыл важную улику, и тогда, если меня заподозрит в чем-нибудь еще более худшем, Прощай наши лицензии. Вас может не интересовать состояние моих мыслей, но поверьте, они волновали меня. В гостиной Эльдхауза я отдернул портьеру на одном из окон и прижался лбом к стеклу, чтобы видеть тротуар внизу. Довольно глупое занятие, но что можно было требовать от меня в моем тогдашнем состоянии? Часы показывали половину четвертого. Я покинул Креммера всего 40 минут назад, а только для того, чтобы получить ордер, ему понадобится не меньше часа, так что я еще ничего не мог увидеть. Стекло было холодное, лоб у меня занемел, но я нервничал и все прижимался лбом к стеклу и через некоторое время кое-что увидел. В поле моего зрения показалась Сара Дакос, шагавшая по тротуару с большим свертком под мышкой. Она вошла в подъезд. Было без десяти минут четыре. Я ничего не имею против Сары Докос, но из-за у меня тоже ничего не было. Я услышал, как открылась и тут же захлопнулась дверь в ее квартиру. В четверть пятого подъехали две полицейские машины. Одна из них нашла местечко у обочины, вторая остановилась напротив, и я узнал всех трех сыщиков из отдела Кремера, когда они зашагали к дому номер 63. Один из них, сержант Пэрли Стеббинс, возможно, думал обо мне, нажимая на кнопку звонка. Ему ненавистна даже мысль о том, что Нира Вульф или я находимся в том же районе, где совершено убийство, а тут ему приходилось выполнять задание, связанные с нами. Я хотел выйти на лестницу, послушать, что они будут говорить, когда предъявят ей ордер, но не решился. На обнаружение револьвера ушло у них не более 10 минут. Они вошли в квартиру в 16.21, а Перли покинул дом вместе с Сарой Дакос в 16.43. Кладу 12 минут, в течение которых он мог задавать ей разные вопросы, после того, как был найден револьвер. Я стоял у окна и наблюдал, как Перли вместе с ней уселся в машину. Затем машина отъехала, я отошел от окна и опустился на кушетку. С арестом Сары Дакос вопрос о револьвере был разрешен. Я просидел на кушетке несколько минут, приводя в порядок свои мысли. Когда я вышел, перед домом все еще стояла полицейская машина, ожидавшая двух сыщиков, находящихся в квартире Сары Дакос. Шофер мог знать меня в лицо, но мне это было безразлично. Поравнявшись с машиной, я заметил, что он бросил на меня внимательный взгляд, но, возможно, просто потому, что я вышел из этого дома уже смеркалось, когда я поднялся на наше крыльцо и отпер дверь. Я отправился в кухню, налил стакан молока и спросил Фрица. Он тебе сказал, что наш телефон больше не прослушивается? Нет. Фриц следил за кастрюлей, в которой варилась морковь. Так вот знай, говори по телефону, что хочешь. Возобнови связи с твоими подружками. Если незнакомец заговорит с тобой, веди себя так, как тебе вздумается. «Хочешь услышать хороший совет?» «Да. Потребую у него прибавки. Я это сделаю. Между прочим, я не спрашивал тебя о вчерашнем ужине. Ты хорошо накормил гурманов?» Он перевел взгляд на меня. «Арчи, этого никогда не надо больше упоминать. Ужасный день. Мои мысли были здесь, с вами. Я не знаю, что я готовил, не знаю, что подавал. Я хочу забыть это, если только возможно» и говорил по телефону что все они стоя аплодировали тебе ну, естественно они вежливые люди но я то знаю что забыл заправить соус с труфелями бог мой я рад что не был там ладно забудем об этом можно мне моркови люблю морковь с молоком ради бога и я положил себе на тарелку морковь Я уже сидел за своим столом, выписывая чеки для оплаты счетов, когда Вольт спустился из оранжереи. Я видел, что он находится в таком же напряженном состоянии, в каком был я сам, и сказал. «Успокойтесь, они нашли револьвер». «Откуда ты знаешь?» Я рассказал ему все, начиная с разговора с Кремером и кончая беседой с Фрицем. Он спросил, взял ли я расписку на фотографию. «Нет», — ответил я. Он был не в состоянии писать расписки. Я сказал ему, что Элтхаус был убит не ФБРовцами, и это испортило ему настроение. М -м -м, еще бы. У себя ли сейчас мистер Брэк? Возможно. Соедини меня с ним. Я взял трубку, но только начал набирать телефон, как раздался звонок в дверь. Я вышел в вестибюль, вернулся и сказал. «Можете сами попросить у него расписку». Вольф перевел дух. «Он один». Я кивнул и пошел открывать дверь. На этот раз кремер не принес мне молока. Он даже не кивнул мне. Сняв пальто, он направился в кабинет, и когда я вошел туда, он уже сидел в кожаном кресле. Я захватил конец фразы. «Я мог бы догадаться! Боже, я должен был догадаться!» Он резко повернулся ко мне. «Где вы достали этот револьвер и когда сунули его в кушетку?» «В черту!» – зарычал Вульф. «Вам не следовало приходить сюда в таком настроении». «Вы должны были подождать, пока успокоитесь». «Арси, соедини меня с мистером Брегом. Когда кремер кипятится, не так-то просто спустить ему пары, но упоминание имени Брэга мигом подействовало на него. Стоя к нему спиной, я не видел, как он сжал челюсти, но ясно представил себе это. Набирая номер коммутатора, я думал, что мне придется долго ждать, пока я доберусь до самого верха, но ошибся. Видимо, Брэк дал команду соединять с Вульфом немедленно. Это было хорошим признаком. Мгновение спустя я услышал низкий голос, протяжно выговаривающий слова. Услышал его и Нира, поднявший свою трубку. Я прослушал весь их разговор. Вольф? Да. Мистер Брэг? Да. Мне нужна та пуля. Сейчас же. Как мы договорились. Если я не выполню обещанного в течение месяца, думаю, что это произойдет раньше, значительно раньше, я верну вам документы. Ни минуты размышлений. Я приеду. «Сейчас же?» «Да». Когда мы повесили трубки, Вульф спросил, «Сколько времени уйдет у него на дорогу?» Я ответил, «Двадцать минут или даже меньше, так как ему не придется искать такси». Вульф повернулся к Кремеру. «Мистер Брэк будет здесь через двадцать минут. Я предлагаю...» «Брэк из ФБР?» «Он самый». Предлагаю вам отложить ваши нападки до его приезда, а может быть и до того, как он уйдет. А пока я опишу вам проделанную нами операцию. Я обещал мистеру Брегу не разглашать ее, однако к вам это не относится, так как осуществление этой операции стало возможным благодаря вам. Но мне будет значительно легче разговаривать с ним, если вы ответите на два вопроса. «Обнаружили ли вы револьвер в квартире мисс Дакос?» «Конечно. Я только что спрашивал Гудвина, когда он спрятал его там, и собираюсь спросить еще раз». «Отложите ваши вопросы до тех пор, пока мы не закончим беседу с мистером Брэгом. Это тот самый револьвер, на который у Мориса Элдхауза имелось разрешение?» «Да. Это значительно облегчает дело». Итак, операция. Вульф описал ее, а он рассказывает почти так же хорошо, как я, даже лучше, если вы любите длинные речи. Когда он дошел до описания сцены в кабинете с двумя сотрудниками ФБР под дулами револьверов и рассказал, как он бросил их удостоверение личности к себе в ящик стола, я увидел нечто, что мне никогда не приходилось видеть и вряд ли придется широкую улыбку на лице инспектора Кремера. Она не покидала его, и тогда, когда, рассказывая об утренней встрече с Брэггом, Вульф упомянул о том, что его слово крепче слов ФБРовца. Я даже подумал, что Кремер вот-вот подойдет к Вульфу и похлопает его по плечу, как вдруг раздался звонок в дверь, и я пошел в вестибюль. Я уже упоминал о том, как был ошарашен Брэг, когда Вульф попросил его принести пулю. Но это было ничто по сравнению с тем, как он был потрясен, когда увидел в кабинете Кремера. Весь он вдруг одеревенел, пальцы у него сжались. Кремер поднялся с места, хотел было протянуть руку, но тут же снова сел. Я пододвинул гостю желтое кресло, и Брэк заговорил, обращаясь к Вульфу. «Вот каково ваше слово! Крепче моего!» «Это подлость!» «Садитесь!» — сказал Вульф. Хорошо ли мое слово или нет, не вашего ума дело. Я не оцениваю ситуации, пока досконально не ознакомлюсь с ней. Мистер Кремер находится здесь для... Все наши соглашения аннулированы. Фо, не будьте слом. Мистер Кремер сожалеет, что подозревал одного из ваших сотрудников в убийстве. Если вы сядете и успокоитесь, он сам расскажет вам об этом. «Я ни перед кем не собираюсь извиняться!» — рявкнул Кремер. «Всякий, кто скрывает известные ему сведения...» «Перестаньте!» — обрезал Вульф. «Если вы, джентльмены, хотите ссориться, это ваше дело!» «Но занимайтесь этим не у меня!» «Я желаю разрядить обстановку, а не запутывать ее!» «Садитесь, мистер Брэк!» «Разрядить? Но как?» «Садитесь, и я вам расскажу!» Но Брэк не желал садиться. Он глядел на Кремера, на Вульфа и даже на меня, словно генерал, оглядывающий поле битвы и наблюдающий за флангами своих войск. Ему не нравилось происходящее, но в конце концов он все же сел. Вульф поднял руку. «В действительности, обстановка вовсе не такая уж запутанная», начал он. «Все мы желаем одного и того же. Я хочу выполнить свои обязательства». Вы, мистер Брэк, хотите услышать заявление о том, что ваши люди не замешаны в убийстве. Вы, мистер Кремер, найти и привлечь к ответственности убийцу Мориса Элтхауза. Ничего не может быть проще. Вы, мистер Брэк, отдадите мистеру Кремеру пулю, которая находится у вас в кармане, и расскажете ему о том, как она попала к вам. Вы, мистер Кремер, определите, это ли пуля вылетела из револьвера, обнаруженного сегодня в квартире Сары Дакос. И вместе с другими уликами, которые ваши люди без сомнения отыскивают сейчас, это разрешит ваши проблемы. Не может быть сомнения. Я не говорил, что у меня есть пуля. Глупости. Советую вам одуматься, мистер Брэк. «Мистер Кремер имеет основание предполагать, что вы владеете неопровержимой уликой против убийцы. Согласно закону штата Нью-Йорк, он вправе подвергнуть вас обыску тут же на месте и овладеть этой уликой. Не так ли, мистер Кремер?» «Безусловно!» «Однако такой необходимости нет», — продолжал Вульф, обращаясь исключительно к Брегу. «У вас есть голова на плечах». «Совершенно очевидно, что в ваших интересах и в интересах вашего бюро передать мистеру Кремеру пулю». с два это в моих интересах», — сказал Брэк. «Чтобы один из моих людей попал свидетелем на суд и под присягой признался, что был в квартире и взял пулю? черт с два!» Вульф покачал головой. «Нет, этого не будет». Скажите только мистеру Кремеру, откуда у вас эта пуля, и один из его людей выступит перед судом и под присягой заявит, что это он нашел ее в квартире убитого. И тогда мои люди не клятвы преступники, перебил Кремер. Фо, наша беседа не записывается. Поверите ли вы мистеру Брегу, если он даст вам пулю и скажет, что она была найдена на полу квартиры Морриса Элтхауза около 11 часов вечера в пятницу 20 ноября? Да. Тогда приберегите ваши пышные слова для другой аудитории, которая сможет их оценить. Здесь вы не найдете наивных простачков. Я не думаю... «А не может ли случиться так, что сам мистер Кремер заявит суду о том, каким образом к нему попала эта пуля?» – вмешался Брек. «И тогда меня самого заставят выступить перед судом!» Вольф кивнул. «Совершенно верно. Так может быть, но не будет. Если Кремер это сделает, меня тоже потянут в суд, и мистера Гудвина тоже». И тогда значительно большая аудитория, чем сейчас, узнает о том, как был обнаружен убийца Морриса Элтхауза после тщетных двухмесячных попыток полиции и окружной прокуратуры». «Нет, он этого не сделает». «Будьте вы прокляты!» – сказал Кремер. «Оба!» Вульф взглянул на часы. «Время моего обеда уже подошло, джентльмены. Я сказал вам все, что хотел сказать». И выполнил свое обязательство. Желаете ли вы уладить это дело или упретесь как бараны? В таком случае прошу продолжать ваши дебаты в другом месте. Брэг взглянул на Кремера. «Вы согласны с предложением Вульфа?» Взоры ФБРовца и полицейского встретились. «Да», — сказал Кремер. «А вы?» «Я тоже». «Револьвер у вас?» «Да». Кремер повернулся к Вульфу. «Вы сказали, что после того, как мы закончим разговор с Брегом, я смогу расспросить Гудвина. Я не стану этого делать. Может быть, впоследствии, если понадобится». Он снова обратился к Брэгу. «Дело за вами». Брег сунул руку в карман и достал маленький пузырек из пластмассы, затем поднялся с места и шагнул вперед. «Эта пуля, — сказал он, — была найдена на полу в квартире Морриса Элтхауза около одиннадцати часов вечера в пятницу двадцатого ноября прошлого года. Теперь она ваша. Я никогда не видел ее». Кремер встал, взял пузырек и отвернул пробку. Кусочек свинца скользнул ему на ладонь. Он внимательно осмотрел его. «Вы чертовски правы. Это моя пуля, — сказал он.